«Новое — это забытое старое». «А почему весь парфюм в одинаковых флаконах?» Шепотом спросил Михаил. «Я думал, увижу что-то вроде коллекции всяких красот. У Фрагонар такая фишка — металлические с покрытием. В них духи дольше хранятся. Всё, не отвлекай меня». Михаил посмотрел на её возбуждённое и одновременно сосредоточенное лицо, улыбнулся, Я заправил за горячее розовое ухо, рыжую прядь. Ладно, рыжуха. Продолжай тащиться. Музей Фрагонар, расположившийся в самом центре Парижа, рядом с оперой Гарнье, они оставили напоследок. Сначала обошли и объехали все другие парфюмерные бутики и музеи французской столицы. На третий день блужданий по городу Димка сломался и заявил, что если его немедленно не отправят с Шарлем в Диснейленд, Он начнёт кусать всех, как взбесившийся барбос. Сравнение с барбоссом было признано неудачным, потому как Фридрих Барбаросса, в силу интеллигентного воспитания, никогда не позволил бы себе взбеситься. Но поездка была немедленно организована. Как выразился княжич, принимающей стороной, бывший товарищ Михаила по команде, женившийся на француженке и осевший в пригороде Парижа, И сам было рад избавиться от трибетьних хоть на день. Ему хотелось посидеть с Михаилом за рюмкой чая и вспомнить былое. Вместо этого княжичи снова устроили парфюмерный забег. Серафима, правда, уговаривала мужа остаться, но тот так тряся над супружницей, что ни за что не согласился оставить её одну. Коля Веселов, который взял фамилию жены и прозвался теперь не Коля Сюби, вздохнул. И чего он с ней носится, как с писаной торбой? Это рыжая любова мужика встряхнёт и за пояс заткнёт. В ней что весел, что росто. А впрочем, ещё не вечер. Выманит мишку под чумок, якобы чтоб машину новую показать, а там нельзя сказать, что Михаилу было интересно таскаться по парфюмерным лавкам. Но ему нравилось наблюдать за Серафимой, которая смотрелась среди этого парфюмерного богатства Алисой в стране чудес. Не иначе. В отделе, где было представлено сырьё, из которого делают духи, Серафима зависла так надолго, что княжичу пришлось дальше путешествовать в одиночку. Комнату кадров с бесконечными фотографиями он прошёл, не сбавляя шага. Комнаты с этикетками было уже интересней. А комната обоняния, где его протестировали и объявили, что в парфюмеров он не годится, почти до канала. Музей, однако, впечатлил. Разные артефакты, ваза из Месопотамии, слепленная пять тысяч лет назад для хранения ароматических веществ, ароматизированный шар, который в Средневековье использовали для защиты от болезней, ювелирная бутыль из лазурного камня, золота и бриллиантов, бутылка Фаберже из золота и драгоценных камней, сделанная специально для русской императрицы, словно несли в себе какую-то магию. Дашёлон и до флаконов. Стопня гладиатора, голова рим ленина из стекла молочного цвета с красными глазами, ушами и почему-то зубами. Кольцевая колба из опалового стекла и всякие другие замысловатые и не очень, сделанные для великих парфюмеров, показались ему перебором. Зачем так изголяться, если суть всё равно внутри? Так как Серафима всё не появлялась в зоне видимости, Пришлось пойти на учебное мероприятие, где с грехом пополам удалось создать, как уверял мастер, свой собственный аромат. За это получить и диплом ученика парфюмера, и фартук. Выдохнув и в сотый раз взглянув на часы, княжич решил терпеть и до конца и двинулся в магазин. Там ему ещё раз объяснили, что в свободной продаже парфюм от Фрагонар встречается крайне редко, и предложили выбор из 11 ароматов. пытаясь выбрать, Михаил измаился окончательно, а потом догадался спросить, есть ли среди них шиправый. Продавщица посмотрела с интересом и протянула уже знакомый золотистый флакончик. Он посмотрел, понюхал, чудесный, что ни говори. И не взял. То, что для всех Серафиме не подходит, после даже этого нет в свободной продаже. Всё равно купить и, как она говорила, носить эти духи может каждый. А раз каждая, значит, не его жена. Как только он о ней подумал, Серафима показалась в конце зала. Вид имела задумчивый, но кажется довольный. «Куда ты запропастился?» — начала она, подойдя. «Я тебя жду-жду». Княжеч чуть не подавился. «Она его ждет?» «Пойдем, я тебе кое-что покажу». Не глядя на его возмущенную физиономию, быстро сказала она и потянула Михаила за собой. Вот. И ткнула в афишу. С плаката, задумчиво и чуточку иронично, на них смотрел Манин. Давай попросим кого-нибудь перевести, что тут написано. Михаил вгляделся в текст. Да чего тут переводить? Написано-то по-английски. Презентация нового аромата знаменитого Алекса Мани. Завтра. Здесь? Нет, в центре Жоржа Помпиду. Серафима постояла немного, вглядываясь в лицо Манина, а потом сказала: Мы должны пойти туда. Повидаться хочешь? Вспомнить былую дружбу. Михаилу казалось, что его голос звучит насмешливо и расслабленно. А на самом деле он был напряжённым и почти злым. Серафима это почувствовала и вдруг обняла его обеими руками. Ещё чего? Мы даже подходить к нему не будем. Просто послушаем и уйдём. Ну и зачем тебе это? Помнишь, ты сказал, что надо всегда закрывать гештальт? Помню. Так вот, хочу наконец отцепить от себя этот крючок. Михаил на секунду прижался к тёплым рыжим кудрям. Раз отцепить, тогда, конечно. На презентацию они пошли вдвоём, чем очень обрадовали Димку и огорчили Николая. Димка сразу смылся с Шарлем на улицу, а Коля, вздохнув, положил обратно в холодильник бутылку водки. Пока Серафима одевалась, Княжечь в окно наблюдал, как его сын братается с местными шалопаями, и поражался способности детей находить контакт с носителями любого языка, совершенно им не владея. От основных дефектов речи Димка с помощью логопеда и при мощном давлении со стороны Серафимы избавился довольно быстро. Осталась лишь лёгкая картавость. Сейчас наблюдая за ним, Михаил подумал, что, наверное, это и есть секрет успеха. Все французы карта вели точно так же, как его сын. «Я готова, Миш!» — услышал он голос Серафимы. Стоя в прихожей, она поправляла на себе платье. Колькина жена Моник застёгивала на её руке браслет, смеялась и щебетала по-французски, совершенно не заботясь о том, чтобы быть понятой. Серафима повернулась к нему. У неё было серьёзное и словно чужое лицо. «Может, передумаешь?» — шёпотом спросил он. Чёрт с ним, с гештальтом. Она молча поматала головой. Зал центра Жоржа Помпиду ничем не напоминал тот в Питере, где она впервые увидела Манина. Но сердце почему-то забилось точно так же, как тогда. Народу было много, все безумалко трещали по-французски. И Михаил снова подумал, что явились они зря. Всё равно ничего не поймут. Однако упёртая Серафима, не говоря ни слова, Протиснулась вдоль ряда кресел и села, выпрямив спину. Чёрное платье, поправляя его и любуясь, Николь всё повторяла: "Петит". И Михаил догадался, что это значит "маленькая". Очень шло к рыжим волосам и делало Серафиму загадочный, похожий на колдунью из сказки. Княжич залюбовался и пропустил момент, когда все вдруг встали с кресел и зааплодировали. Он запоздало вскочил, тоже стал хлопать. И увидел, что Манин уже в зале, и мило улыбаясь раскланивается с публикой. Он ничуть не изменился за прошедший год. Подощав, подтянут и выглядит всё таким же самоуверенным. Хорош, подумал Михаил и покосился на жену. Та смотрела, не отрываясь, даже не моргала. Ведущая начала что-то спрашивать у Манина, а тот, свободно развалившись в кресле и закинув ногу на ногу, отвечать. Публика слушала внимательно. Княжецо даже показалось благоговейно. Наконец, несколько девушек внесли на подносах флаконы, из которых торчали блоттеры. Ведущая, взмахнув руками и расплывшись в очаровательной улыбке, что-то громко сказала, обращаясь к залу, предлагая всем понюхать духи. Понял Михаил и, протянув руку, вытащил из флакона две полоски. Серафима, так и не сказавшая ни слова, поднесла лоток к носу и замерла. "Невконсное?" спросил он, видя, как изменилось её лицо. Серафима повернула голову и посмотрела странными, остановившимися глазами. "Это интрига", одними губами произнесла она и медленно перевела взгляд туда, где улыбался и принимал поздравления Манин. "Ты?" Он хотел спросить: "Ты уверена?" и осёкся. "Глупо спрашивать". А вокруг зашумели зал наполнился голосами. Ведущая протянула руку, указывая на автора аромата. Все поднялись и вновь принялись аплодировать. Сидеть остались только Михаил и Серафима. Глядя в одну точку, она пыталась осмыслить то, что узнала. Так вот, куда исчезли образцы и формулы? Верстовский не унечтажал их. Всё забрал Манин. Вскрыл сейф, скачал файлы или жёсткий диск вынул На первый взгляд кажется, что подобное почти невозможно, поэтому ей даже в голову не пришло. Для всех остальных, может быть, и невозможно, но только не для этого человека. А впрочем, совершенно не важно, как он смог украсть интригу. Гораздо интереснее, зачем. Завершить месть, чтобы Верстовский корчился в муках, даже на том свете, и Лиманин не знает, что тот даже до суда не дожил. Умер в тюремной больнице от обширного инфаркта. «Да нет, конечно, знает. Но не сомневается. Верстовский видит все, что происходит здесь сегодня. Поэтому у Алекса Мани такое торжественное выражение на холеном лице. Лице победителя». Серафима не могла оторвать от Мани на глаз. Постепенно бледнее. И княжич испугался, что ей станет плохо. «Пошли отсюда», — сказал он и потянул ее за руку. Они встали и направились к выходу из зала. У самой двери Серафима обернулась. На неё в упор смотрел Александр Манин. И глаза у него были, как бездонные ямы, чёрные и холодные. Николай, встретивший княжец у порога, посмотрел на их лица и пошёл доставать из холодильника водку. Теперь точно в самый раз будет.